Дверь в ванную на несколько дюймов приоткрылась, ровно настолько, чтобы маленькая коричневая кошка просунула голову в щель и любопытно спросила. мр «Эй!» — сказал кошки тень. «Я думал, что запер дверь». Сложив опасную бритву, он оставил ее на краю раковины, промокнул крохотный порез комком туалетной бумаги. Потом обернул вокруг талии полотенце и вышел в соседнюю спальню. Как и кухню, его спальню, похоже, обставили в двадцатых годах. Подле комода и напольного зеркала стояли рукомойник и кувшин. Кто-то уже выложил для него одежду на кровать. Черный костюм, белую рубашку, черный галстук, белое нижнее белье, черные носки. На персидском коврике у кровати стояла пара черных ботинок. Тень оделся. Все вещи, пусть и не новые, были отменного качества. Интересно, кому они принадлежали раньше? Надел ли он носки покойника? Займет ли он место умершего? Тень взглянул в зеркало проверить узел галстука, и ему показалось, что отражение улыбнулось ему, и притом сардонически. Теперь немыслимо было даже подумать о том, Как он только что едва не перерезал себе горло. Пока он поправлял галстук, отражение продолжало ему улыбаться. «Эй!» — проговорил он. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» И тут же почувствовал себя глупо. Со скрипом приоткрылась дверь, и, проскользнув между дверью и косяком, маленькая кошка прошлась по комнате и беззвучно вспрыгнула на подоконник. «Послушай», — сказал ей тень, — «я помню, что закрыл за собой дверь. Я знаю, что я ее закрыл». Кошка поглядела на него с интересом. Глаза у нее были темно-желтые, цвета янтаря. С подоконника она спрыгнула на кровать, где свернулась клубком и заснула. не дать не взять, мохнатый пирожок на старом покрывале. Оставив приоткрытой дверь спальни, чтобы кошка могла выйти и чтобы проветрить немного комнату, тень спустился вниз. Ступеньки скрипели и ворчали, когда он наступал на них, протестуя против его веса, словно тоже хотели, чтобы их просто оставили в покое. «Проклятье! А вы недурно выглядите!» — приветствовал его шакал, который ждал у подножия лестницы облаченный в черный костюм, похожий на костюм тени. «Когда-нибудь вводили катафалк?» «Нет». «Все на свете когда-нибудь бывает в первый раз», — сказал Шакал. «Он припаркован у парадного входа». Умерла старая женщина. Звали ее Лайла Гудчайлд. Крестница под Рождество, не мог не подумать тень. По указанию мистера Шакала... Он внес вверх по узкой лестнице в спальню складную алюминиевую каталку и развернул ее возле кровати. Тень вынул прозрачный синий полиэтиленовый пакет и, разложив на кровати покойницы, открыл молнию. На Лайле была розовая ночная рубашка и стеганный халат. Подняв хрупкое и почти невесомое тело, он завернул его в одеяло и уложил в мешок. Закрыл молнию и перенес на каталку. Пока тень занимался всем этим, шакал разговаривал с очень старым мужчиной, который при жизни Лайлы Гудчайлд был ее мужем. Или, точнее, шакал слушал, а старик говорил. Когда тень закрывал молнию на миссис Гудчайлд, старик распространялся о том, какие неблагодарные у них дети, да и внуки тоже. «Впрочем, это вина не их, а родителей, ведь яблочко от яблоньки недалеко падает». Он-то думал, что лучше их воспитывал. Тень и шакал вывезли каталку в узкий лестничный пролет. Старик шел за ними следом, все еще не закрывая рта, говорил о деньгах, о жадности и неблагодарности. На ногах у него были спальные шлепанцы. Взявшись за более тяжелый конец каталки, Тень снес ее по лестнице и на улицу, а там покатил по обледенелому тротуару к катафалку. Шакал открыл заднюю дверцу. Увидев, что тень мнется, шакал сказал, «Просто толкните каталку внутрь, ножки сами сложатся, и она въедет по полозьям».